Леня не стал торопить адвоката, не стал задавать ему наводящие вопросы. Он знал, что Илья Аронович сам все расскажет. Старый адвокат обожал рассказывать байки из своей судебной практики. И в данном случае маркис не ошибся. Давно уже, лет двенадцать назад, отмечали юбилей крупной ювелирной фирмы. Название упоминать не буду но оно у всех на слуху. И по поводу этого юбилея фирма устроила выставку своих сокровищ. Публика могла увидеть замечательные красоты изделия с драгоценными камнями, а также алмазный фонд фирмы. — Алмазный фонд? — переспросил Леня. — А что это такое? Каждая достаточно крупная ювелирная фирма имеет довольно большой запас необработанных и обработанных, не включенных в украшения драгоценных камней. Этот фонд создается, с одной стороны, для того, чтобы у ювелиров всегда был запас камней, которые могут им понадобиться для работы. С другой, ювелирные фирмы закупают камни на крупных международных аукционах, которые проводятся раз в году. Покупка камней – это обязательный процесс. Иногда камни покупают только для того, чтобы поддержать свою репутацию. Иногда с целью дальнейшей перепродажи, если складывается удачная конъюнктура, если ожидается рост цен. Короче, одним из самых главных экспонатов на той выставке был алмаз «Северная заря» незадолго до того найдены в Якутии и приобретенной фирмой. Разумеется, на выставке были соблюдены все возможные меры безопасности. Самая современная охранная сигнализация, всякие лазеры-мазеры. На выходе каждого посетителя чуть ли не рентгеном просвечивали. Вы же представляете, Леня, какие там были выставлены ценности. Посетители не возражали. Так им хотелось увидеть... Знаменитый алмаз. Да и остальные экспонаты тоже были неплохи. Кстати, я тоже побывал на этой выставке. Маркиз представил, как глаза адвоката мечтательно заблестели. Хотя Леонид знал, что его не стоит торопить, он все же не выдержал. И что? Несмотря на все предосторожности, алмаз пропал? «Все гораздо интереснее», — таинственным тоном проговорил Левако. «Алмаз не пропал. Наоборот, он размножился». «Как так?» — сказать, что Леня был удивлен, значит, ничего не сказать. «А вот слушайте. Каждое утро заместитель директора ювелирной фирмы лично осматривал выставку, прежде чем открыть ее для посетителей». И вот однажды утром, когда до закрытия выставки оставалось всего несколько дней, он подошел к витрине, где лежал алмаз «Северная заря» и едва не потерял сознание. На черном бархате вместо одного алмаза лежали целых три. Представляете? Три огромных алмаза удивительной чистоты и красоты. Выставку, разумеется, в этот день не открыли. Согласитесь, ситуация неординарная. Алмазы часто похищают, но чтобы их подбрасывали – это первый случай в истории. Нужно было выяснить, кто это сделал, как и зачем, но в первую очередь определить, какой из трех алмазов настоящий, а какие фальшивые. Потому что два из трех алмазов, разумеется, были поддельными – Для начала заместитель директора фирмы сам тщательно осмотрел камни. Он был, разумеется, неплохим ювелиром и в камнях разбирался. Но подделки были такого уровня, что он не сумел их распознать. И первичные лабораторные исследования тоже ничего не показали. Вес, твердость и коэффициент преломления у всех трех камней были одинаковыми. Конечно, в главной лаборатории фирмы... Смогли бы отличить оригинал от подделок, но она находилась в Якутии, а везти туда камни не так уж просто. И тогда у кого-то из руководителей фирмы возникла идея привлечь к экспертизе знаменитого ювелира Чурлениса. Он жил в нашем городе и охотно помог бы разобраться с подделками. Маркис обратил внимание, что адвокат снова употребил глагол в прошедшем времени «жил», а не «живет», но не стал перебивать плеваку, чтобы еще больше не затянуть его рассказ. Чур Ленис охотно согласился провести экспертизу, но поставил непременное условие – работать он будет у себя дома, в своей ювелирной лаборатории, иначе не гарантирует заказчику стопроцентного результата. Руководство фирмы «Скрепя сердце» согласилось. Все три камня под усиленной охраной привезли домой к Чурленису, в квартиру в безымянном переулке поблизости от Мойки. Охранники принесли контейнер с камнями в рабочий кабинет ювелира. Сначала один из них хотел присутствовать при работе, но чурленис был человек капризный. Он сказал, что не может работать на глазах у постороннего человека. Охранник запросил санкцию шефа. Тот разрешил. И Чурлениса оставили в кабинете одного. Охранники остались под дверью. Ювелир закрылся в кабинете, и наступила тишина, нарушаемая только негромкой классической музыкой. Чурленис во время работы любил слушать оперы. Они настраивали его на нужный лад. Если бы охранники разбирались в оперном репертуаре, Они узнали бы оперу Джузеппе Верди «Травиата» в постановке театра Метрополитен Опера, но они не были меломанами. Охранники посидели, поболтали, выкурили по сигарете, и за двери кабинета по-прежнему доносились голоса оперных певцов, в остальном же царила тишина. Но это не вызывало никаких подозрений. Работа ювелира тихая не сопровождается шумовыми эффектами и бурными выражениями эмоций. Прошел час, другой. Охранники нашли в квартире хороший кофе, выпили по чашке, еще по одной. У Черлениса были и более крепкие напитки, но ребята были дисциплинированные и на работе не употребляли спиртного. Только в свободное время, и то в крайне умеренных количествах, они придерживались здорового образа жизни. Прошел еще час, а из-за двери по-прежнему доносилась только оперная музыка. Теперь это была уже не «Травиата», а другая опера того же «Верди» — «Набукко». На этот раз в исполнении Миланского оперного театра Ласкала. Но охранники, как уже было сказано, не разбирались в оперной музыке. Наконец старший охранник снова позвонил шефу и доложил ему о ситуации. Шеф тоже слегка забеспокоился и разрешил проверить, все ли в порядке у Велира. Все же человек немолодой, мало ли что с ним могло случиться. Для начала старший охранник деликатно постучал в дверь. Ему никто не ответил, если не считать ответом, зазвучавший за двери хор иудейских пленников. Охранник постучал громче, еще громче. Ответа не было. Тогда он попытался открыть дверь, но та была заперта. На этот раз охранники всерьез переполошились. Они снова позвонили шефу, и тот разрешил им взломать дверь, что и было сделано в считанные секунды. Каково же было их удивление, когда, ворвавшись в кабинет, они не увидели там ювелира. В кабинете вообще никого не было». Из колонок стереосистемы доносились голоса певцов, а на столе ювелира лежали два камня из тех трех, которые были привезены на экспертизу. Охранники обыскали кабинет, буквально разобрали его на составные части, но не нашли ни тайника, ни потайной двери. Куда мог пропасть Чурленис оставалось загадкой. Но даже таинственное исчезновение ювелира не так волновало всех заинтересованных лиц, как то, что вместе с Чурленисом бесследно исчез алмаз «Северная заря», потому что два оставшихся камня при тщательной проверке все же оказались подделками, первоклассными, очень качественными, но все же подделками. Заместитель директора ювелирной фирмы, тот самый, который санкционировал экспертизу Чурлениса, примчался на место и лично облазил кабинет ювелира под неодобрительными взглядами охранников. Те не уважали, когда дилетант пытался выполнять их работу. Они резонно считали, что каждый человек должен заниматься своим собственным делом. Шеф тоже ничего не нашел. Для него это было не просто плохо... Для него это было смерти подобно, потому что он лично отвечал перед хозяином фирмы за бесценный алмаз. После шефа кабинет Чурлениса обыскивали еще несколько раз как представители ювелирной фирмы, так и сотрудники правоохранительных органов, но с тем же самым результатом, то есть без всякого результата. Было возбуждено уголовное дело по факту хищения драгоценного камня. Единственным подозреваемым по этому делу числился ювелир Чурленис. Но параллельно шло расследование по факту исчезновения самого ювелира. Илья Аронович замолчал, и маркиз напомнил ему о своем существовании. «Чем же все это кончилось?» «Говорю же вам, Леня!» Ничем, абсолютно ничем, и камень, и чурленис пропали бесследно. Заместитель директора ювелирной фирмы, тот самый, который отвечал за организацию выставки, через полгода погиб при весьма подозрительных обстоятельствах, но это почему-то никого не удивило. «Да, вот еще что», — проговорил Леня. Вы наверняка помните, кто был прокурором по этим делам. Помню. Адвокат помолчал. Вот ведь какое дело. От прокуратуры этими делами занимался тот самый Снегиренко, о котором вы меня спрашивали. И почему я ничуть не удивлен? Левако снова ненадолго... Замолчал, а потом проговорил, не скрывая жгучего интереса. Я вам рассказал все, что помню об этом деле. А теперь, Леня, расскажите мне, почему оно вас заинтересовало. Неужели появились какие-то новые сведения о чурленесе или о Северной Заре? Ну, пока рано говорить о чем-нибудь определенном. Уклончиво протянул Маркиз. — Леня, это жестоко, — взмолился адвокат. Я просто умру от любопытства. Я могу обещать вам только одно. Вы будете первым, кому я расскажу все, что узнаю об этом деле. Если только, конечно, я что-нибудь узнаю. Лола открыла дверь и вошла в прихожую, сутулившись и глядя себе под ноги. Она отпахала целый день на скандальную начальницу, снося все ее придирки и капризы, не смея возразить, послать подальше или хотя бы запустить зловредную тетку дыроколом. Скинув туфли, Лола без сил опустилась на пуфик в прихожее. Ноги гудят, тяжко вздохнула она, обращаясь к коту и песику, которые выбежали ее встречать. Кот приветственно мяукнул пу и держал в зубах Лолин тапочек. — Лолочка, ты пришла! Из кухни выбежал Леня в ее розовом переднике и с поварежкой наперевес. — Сейчас ужинать будем, у меня все готово. Тут же в прихожую влетел попугай, махая крыльями так, что песика едва не сдуло. — Привет, трудяги! — заорал он и уселся на вешалку. Даже аппетита нет. Лола закрыла глаза и без сил прислонилась к стене. Леня переглянулся с котом, тот потерся о на ноги и замурлыкал. Пуи бросил тапочек и побежал за вторым. Кот Аскольд знал свое дело. Через пять минут Лола закрыла глаза и сказала, что ей лучше, и что до кухни она, возможно, дойдет самостоятельно. Пуи принес второй тапочек, и Лола привычно умилилась, несмотря на то, что по дороге песик успел обслюнявить розовый помпон. У себя в спальне Лола сняла ненавистное секретарское платье и распустила тугой узел на затылке. Маркис успел заехать в грузинский ресторан и привез готовую еду. Фаршированные орехами и сыром баклажаны, курицу в ореховом соусе, и шашлык. Все это было разогрето в микроволновке и упоительно пахло. Стол был накрыт по всем правилам — салфеточки уголочком, приборы по порядку. Леня даже не перепутал, какие бокалы для вина, и не забыл про стаканы для воды. Лола придавала большое значение сервировке и всячески шпыняла своего компаньона — если он пил воду из чашки или резал рыбу ножом для мяса. Лола выпила бокал вина, съела приличную порцию курицы, но от кофе отказалась. Видеть его не могу. Целый день этой заразе заваривала. Тогда Лёня выдал ей тарелочку ароматной пахлавы и заварил крепкий душистый чай. — Ой, ребята, какие же вы милые! — — сказала Лола, поцеловав песика и погладив кота. — Ленечка, ты тоже хороший. Слушай, и как люди работают у таких, как эта Майя? — Господи, какое счастье, что я больше туда не пойду. Выброшу завтра то платье с поиском и туфли. — Не надо, — тихо сказал Леня и отвернулся. Он надеялся, что Лола его не услышит, но у подруги был отличный слух. Кроме того, в глубине ее души уже давно звенел вопросительный колокольчик. А с чего это Леня такой милый? Не иначе готовит ей Лоле какую-то пакость. — То есть как это не надо? — проговорила Лода вроде бы тихо, но чашки в буфете почему-то вздрогнули и жалобно зазвенели, как перед землетрясением. «Ты хочешь сказать, что я всю жизнь буду торчать приемной у этого дракона в юбке?» «Ну, не всю жизнь, конечно». Маркиз повернулся и твердо поглядел Лоле в глаза. «Но пару дней придется». «Видишь ли, ты должна найти одну папку». «Какую еще папку?» Завела была Лола скандальным голосом, но тут же замолчала, увидев, как блеснули глаза компаньона. Таким маркиза она видела редко — жесткий, колючий, глаза, как два ножа. — Ты поела? — спасибо, сказала. — Спасибо, — пискнула Лола. — Теперь сосредоточься и слушай меня внимательно. Звонил мне Левако. Все ясно. — Тебя опять напарили, — фыркнула Лола узнав, что адвокат понятия не имеет, кто такой Ленин заказчик. Ты дальше слушай. — Ой, Ленечка! — взвизгнула Лола, услышав про пропавший бриллиант Северная Заря. — С ума сойти! — же. — Значит, ты должна найти место, где мадам Снегиренко прячет папку с делом Чурлениса. — Ну, есть у нее в кабинете сейф. С сомнением протянула Лола, но вряд ли она там прячет такую важную папку. Этот сейф открыть, расплюнуть, как перекреститься, она там коньяк хранит. Все же пошуруй там на всякий случай и подумай, где она эту папку хранит. Очень она ею дорожит. Сказала, что это ее страховка. Подумаю, вздохнула Лола, вставая. У тебя все? Нет, печать на ее насмешке. Тем не менее, сейчас нужно было обсудить очень деликатный вопрос. Лола, сказал он, подпустив голос малую талику озабоченности. Как себя чувствует пуи? А что такое? Тут же напряглась Лола. Что с ребенком? Нет, я просто спросил. Как у него с животиком? — Нормально все с животиком, все в порядке. — А что? — Да нет, ничего. — А тебе не кажется, что он иногда почесывает ушки? — Да ничего подобного. Я проверяю, все у него в порядке с ушами. — А шерсть? — Возможно, я ошибаюсь, но тебе не кажется, что у него шерсть стала какая-то блеклая? — Блеклая? Лола начинал было вставать со стула. Да так и застыла в очень смешной позе. «Ты сказал...» «Блеклая?» «Ну, не то чтобы блеклая, но как-то не так блестит». Лола наконец сорвалась с места и полетела искать Пуи. Песик нашелся в спальне, он отдыхал после сытного обеда на Лолиной кровати. «Пуишечка! Детка!» Лола стала его тормошить и переворачивать. Не открывая глаз, песик цапнул ее за палец, после чего перевернулся на другой бок и снова заснул. Лола подняла глаза и увидела себя в зеркале туалетного столика, волосы дыбом, выпученные от страха глаза. Лола, я думаю, ничего страшного с ним нет, но нужно показать собаку ветеринару, сказал Леня. Лола все поняла и повернулась к двери где стоял Маркиз с намерением немедленно убить этого негодяя. Однако посмотрела ему в глаза и передумала. — Все-таки ты скотина, — сказала она. Нарочно меня напугал. — Мы должны пойти в ту ветеринарную клинику, — втолковывал Маркиз. — А без животного нас не примут, я уже пытался. Там тетка ушлая сразу меня отшила. Просто удивительно, как же ты не сумел ее обаять. И, в конце концов, почему всегда пуи? Можешь взять своего кота или попугая? Ты прекрасно знаешь, что Аскольд не любит никуда выходить. Нужно брать переноску, а там собаки. А попугай вообще хулиган. Как начнет там матом ругаться, сама же со стыда сгоришь. Лолка, ну что ты так уперлась? Ну, сходим мы в эту клинику, скажем, что у пуи... Плохой аппетит. — Ну, еще накаркаешь. Ребенок и так мало ест. — Это он мало ест? — всерьез удивился Леня. — Ладно, если не хочешь, я сам с ним пойду. — Эй, волкодав! Он пощекотал песику животик. — Хочешь со мной на дело? Пуи радостно гавкнул и лизнул его руку. — Решено! Завтра идем в клинику. Нужно же найти этого неуловимого заказчика. «А я завтра не могу», — противным голосом сказала Лола. «Мне на работу надо». «А завтра суббота», — таким же голосом передразнил Маркис. «Тебе на работу не надо». «И в выходной нет покоя», — сдаваясь, буркнула Лола. «Меня беспокоит еще один момент», — задумчиво протянул маркиз утром. «Если в этой ветеринарной клинике мы действительно найдем нашего неуловимого заказчика...» «А что, ты в этом не уверен?» — перебила его Лола. «Тогда зачем вообще огород городить? Зачем туда тащиться? Зачем рисковать здоровьем ребенка?» «Да уверен, уверен!» — поморщился Маркиз. «Пожалуйста, не прибивай! И не заводись, нам некогда!» Если мы его там найдем, он ведь меня опознает, и нам придется играть с ним в открытую, а мне бы этого пока не хотелось. — И чего ты от меня хочешь? — осведомилась Лола. — Мне нужен хороший грим. И не только грим. Мне нужен цельный, органичный образ, в котором клиент меня не узнает. — А ты ведь актриса, то есть специалист по созданию образов. — Ну, в кои-то веки я дождалась от тебя признания, — проговорила Лола, и лицо ее просветлело. — Не прошло и трех лет, как ты вспомнил, что я профессиональная актриса. — Ну, вообще-то... — она потупилась. — По большому счету образы создают не актеры, а режиссеры. Но я кое-чему от них научилась. Лола прищурилась, наклонила голову к плечу и внимательно оглядела маркиза. — Что ж, можно сделать. — Нет, вряд ли из тебя получится что-нибудь стоящее. Но — Но-но! — прикрикнул на нее Маркиз. — Ты не очень-то, я, между прочим, тоже не лох. Все-таки окончил цирковое училище. И, кстати, окончил с отличием. — Ну так и жонглируй сковородками, — фыркнула Лола. — Ну ладно, давай подумаем серьезно. Какой образ тебе подойдет? Калибан из Бури? Карл Мор из Разбойников? Лопахин из Вишневого сада? Нет, все не то, все не то. Она отступила на шаг и вдруг оживилась. Вот что я вспомнила. Один молодой режиссер ставил у нас Гамлета. Так он очень оригинально решил образ короля, дяди главного героя. Он сделал из него вора в законе. Весь на наколках, с растопыренными пальцами, и слова произносит, растягивая. Ты бы смог такого изобразить? — Ну, Лолочка, может быть, придумай что-нибудь другое, посимпатичнее, — простонал маркиз. «Как-то мне неприятно изображать уголовника еще накаркаем». «Неприятно?» — вспыхнула Лола. «А мне, думаешь, приятно терпеть жуткий характер прокурорши Снегиренко? А мне, думаешь, нравится выслушивать ее откровенное хамство?» «Нет, если ты попросил моей профессиональной помощи, будь любезен беспрекословно подчиняться. Привыкай к режиссерской тирании. Все, я решила». «Ты у нас будешь уголовником, но бывшим уголовником, который пытается забыть криминальное прошлое и превратиться в легального законопослушного бизнесмена». Чё, без базара протянул Леня, из-под глядя на Лолу. «Вот-вот, примерно так», — одобрила Лола. «Только еще больше растягивай слова».